Оппозиция, наконец, действовала решительно и быстро. В один вечер написалось прошение, рассмотрелось и подписалось в двух собраниях. Кроме того, бывшие у князя Черкасского граф Матвеев и князь Кантемир отправились собирать подписи по гвардейским полкам, в которых подписалось 50 офицеров из гвардии до 30 кавалергардов. Всего же в один вечер Подписалось 258 человек. В заключение условились на следующий день собрать подписи, а затем в среду, 25 февраля, всем собраться в доме князя Черкасского, а потом отправиться во дворец к императрице для личного представления прошения. С рассветом 25 февраля вереницы экипажей различного вида и объема направились к обширному дому князя Черкасского. Персоны в блестящих костюмах, шитых кафтанах, чулках и башмаках наполняли парадные покои. На всех лицах торжественное выражение приготовления к чему-то таинственному, какому-то многозначительному событию в жизни. Не слышалось обычной суеты, толкотни и перекоров. Молча поприветствовав хозяина, каждый отходил и занимал место, по возможности соблюдая должное чинопочитание рангов. Скоро съехалось до трехсот дворян, и хозяин как-то внушительно и важно произнес «Пора». «Пора», – тихо повторили несколько голосов, и все направились к выходу. «Господа», – предложил граф Матвеев, – когда все гурьбой размещались по своим экипажам. «Мы не немцы и не на позорище, какое едем, а на великое государственное дело. Подобает нам прежде ехать в Успенский собор, помолиться и отслужить молебен за успех». «В Успенский! В Успенский!» – заговорили все, и к собору потянулась несметная вереница экипажей, к которым по дороге присоединялись новые – запоздавшие или по осторожности выжидавшие дворяне. У собора столпилось более 600 экипажей.